Чем заняться во время травмы? Чтобы не терять физическую форму во время травмы, начните прокачивать свои слабые места. Это спина и брюшной пресс. Если вы не будете физически себя нагружать, если тем более привыкли это делать, то вас ждет сильная депрессия. Желательно ее избежать и поддерживать форму. Не стоит вешать нос, опускать голову вниз и вздыхать о несостоявшихся забегах. Оставьте это другим. Одно из лучших средств, которое поможет вам поддерживать форму во время лечения травм, это плавание. Даже если вы не можете шевелить ногой, то для этого есть специальные аксессуары, чтобы работали одни руки в плавании. Многие думают, зачем мне плавание, если мне нужно готовиться к забегу? Но не стоит забывать, что кроме мышц можно и нужно тренировать сердечно-сосудистую систему, так как мышцы привести в форму гораздо проще, чем функциональные способности организма, которые ухудшаются каждую неделю бездействия. По этой причине плавание является одним из лучших способов восстановления. Ноги не нагружаются, а сердечно-сосудистая система продолжает качественно тренироваться а прохладная вода помогает ногам прийти в форму к следующей тренировке. Также отлично во время травмы можно закрыть все свои вопросы, чтобы потом в будущем у вас было больше времени тренироваться и больше проводить с семьей. Если сейчас у вас травма, то почему бы сейчас не поехать к официальному дилеру и не провести техническое обслуживание вашего автомобиля, чтобы потом на это не тратить время? А может, самое время пройти именно сейчас медицинское обследование? А еще вы можете использовать свое упорство в других тренировках. Однажды мой знакомый рассказал мне, что он делает упражнения на мышцы пресса у себя дома. Он сказал, что делает в сумме 300 раз. Я подумал, ого, а смогу ли я сделать 300 раз? И пошел в спортивный зал и сделал. 10 подходов по 30 раз. Вполне достижимо. Но мне захотелось утереть нос этому парню. Я ультрамарафонец, а он простой парень, который не занимается бегом. Тогда, несколько дней отдохнув, я сделал множество подходов на мышцы пресса, и в сумме получилось тысяча раз. Я раньше и подумать не мог, что я на это способен. Да, это было чертовски тяжело, но у меня была травма, и мне нужно было чем-то заняться. Поэтому унывать во время травмы... Плохая идея.